«Прятки с детством» Автор – Казанский Геннадий «Фотография навсегда останавливает жизнь, но жизнь на фото вечно», Кирилл – ученый Снимок со временем потускнел, впрочем, как и мои воспоминания Я, как изваяние, стоял посередине комнаты, рассматривая невесть как тут появившуюся карточку На каком-то ином уровне я чувствовал, насколько она была для меня важна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 На красной футболке мальчика было число 59. Мы ведь его именно так звали. Кого? 59-го. Британец я. Я провел большим пальцем по поцарапанной поверхности глянцевого снимка. Там свет вечернего солнца струился через вечно клубившиеся над горами облака. Мне хотелось заглянуть за границы кадра, осмотреться, увидеть. Но это не панорама. Там...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 «Заболевание чаще всего спонтанное, возникает беспричинно. Как в вашем случае?» «Лечение?» – прохрипел я. «Какое лечение?» Мне пришлось поднести кулак ко рту, сдерживая тошноту. Врач медлил, наверное, собирался с силами для вынесения приговора. К сожалению, болезнь крейтсфельда якобы неизлечима. У меня в голове как от колокола прозвенел удар –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 Но есть острая необходимость поделиться с кем-то близким. Даже для меня было полной неожиданностью, что самым близким мне оказался британец. Нет, не кот и не житель Туманного Альбиона, а Женя по прозвищу Британец. Так-так-так, это уже что-то новое. После стольких лет обмена сообщениями ты решил позвонить. Раздалось в трубке. Ну и крепкие же у тебя нервы, ученый. А почему ты мне отвечаешь не на родном? «How are you, Брит?» А не пошел бы ты куда подальше? Например, в лабораторию, где пригодятся твои ученые способности? В детстве мы называли Женю британцем за то, что он после неудовлетворительных годовых оценок был приговорен к занятиям английским с репетитором. Меня же все называли ученым за мои огромные очки, которые создавали мне образ знатока. Но на деле я был таким же троечником, как Брит. «Что стряслось? Рассказывай».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 решил обследоваться. «А тут такое», – закончил британец, и в порыве ухода от гнетущих мыслей принялся изучать стол. Я решил сменить тему и переключить беседу в более позитивное русло. Недавно нашел фото. Взгляд Брита прояснился, он оторвался от изучения подстаканника. То, которое дедушка еще снял на старый пленочный фотоаппарат. На ней 59 мчится на велосипеде к колокольне.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 «Неожиданно позвонил мне вот этот красавец в бинокулярных очках». Он указал на меня вилкой с наколотым корнишоном. «И говорит». Он вспомнил суть нашего начального разговора, выпучил глаза и, виновато умолк. «И предложил прекратить прятаться». Пришёл я на помощь. «Я бы мог ему это предложить по-английски, но вот беда. Мой британский друг не говорит ни единого слова».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 потом резко поднял руку и крикнул Оксане. «Бутылку виски!» «Британцы пьют скотч», – поправил его я. «Бутылку скотча, пожалуйста!» Он отвесил щелбан стакану и произнес вдогонку. «Этого уже явно маловато!» «Я подумала, что вы уходить собираетесь, а оказалось, вечер только начинается!» Посмеиваясь, произнесла Оксана, выставив зеленую бутылку на стол, и скрылась за спинами столпившихся посетителей. В вечер пятницы подобного рода заведения выдерживают наплыв жаждущих. Британис разлил скотч по стаканам, поднял свой и произнес. «Боже, храни королеву!» Он утер губы тыльной стороной руки. «Я рад, что ты меня еще не забыл и позвонил. Признаюсь, меня жуть берет перспектива впасть в маразм и забыть все на свете». Возможно, маразм даже хуже. Я чётко ограничен во времени. А маразматики не знают, когда они забудут, как дышать. Хрен редьки не слаще. А как это будет по-английски? Да откуда я знаю, что пристал? Я не мог прекратить подкалывать друга. Мы подсознательно реагируем на тех, с кем связано так много эмоциональных воспоминаний. А эмоции были связаны с шутками друг над другом. Брит, кто мог разорвать... «Напомни, как это произошло?» Британец отпил скотч и спросил. «Помнишь, с нами по соседству жила страшная старуха?» Он не стал дожидаться моего ответа и продолжил рассказывать. «Такая горбатая, с клюкой и злющим взглядом. О ней местные говорили всякое. Ну, дескать, она ведьма и все такое. Мы ее боялись до мурашек». Пятьдесят девятый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 Спросила Агата, вновь вернувшись к занятию, и добавила. «Нам стоит переживать за забор?» «Нет, британец вчера так и не смог выучить какую-то фразу про леопарда и пятна», ухмыляясь, сказал ученый. «Вы тоже заметили, что он запоминает только грубый перевод выражений, которые не имеют ни малейшего смысла?» Спросил нас сидящий на заборе. «Он же весь день бубнил о том, что леопард не может изменять свои пятна. Ученый, ты-то как не запомнил это?»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 «А у тебя явно прогресс в изучении!» Подколол его я. Британец в бешенстве показал мне средний палец. «Фу, как это по-европейски!» Сказал ученый. «Ты уверен, что штудируешь нужную книгу? Вы сами попробуйте посидеть и день над этими заданиями, а потом я с вас тоже спрошу!» Проворчал Брит. «Я этим занимаюсь в течение года, чтобы лето освободить!» Ученый парировал выпад. «Ребята, прекратите ссориться!» — вяло попросила Агата. «А ты чего такая тихая?» — спросил я сестру. «Не заболела?» «Не знаю, но от вида жуков в банке тошно». «Давайте поиграем в карты на их поедание!» — предложил я. «Только после моей игры!» Ученый насупился, будто все уже отказались, а его старания по составлению правил пошли прахом. Мы потянули жребий. Решением камня-ножницы-бумаги выяснили, что Брит и я должны были спрятаться, а ученый с Агатой — нас искать. Не успел ученый начать отсчет, как мы запрыгнули на велосипеды и надавили на педали, что есть силы. «Помните, мы считаем до 100 крикнула нам вслед Агата. Мы мчались так, что пыль вырывалась из-под колес и стояла столбом, демонстрируя наш путь. «Так они быстро найдут!» — крикнул Брит.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 Едва различима. Моя сестра и ученый наделали бы больше шума, чем тот, кто вошел. Я прильнул к смотровому окошку между досок, и как танкист старался из щели разглядеть хоть что-то. Ничего. Лишь звуки от приближающихся. До слуха долетело дыхание. Глубокое, ровное. Точно не двое. Точно не человек. Сердце вновь начало колотиться, заглушая все, что я слышал.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 Каждый укус, как маленький удар током или укол раскалённой иголкой. К вечеру меня преследовал запах гнилого дерева, будто труху высыпали на голову. Новый талисман начал меня раздражать, а кожа под ним покраснела. Всё это из-за камня. Захотела его поскорее с себя сорвать, избавиться, но только потянулась к нитке, как всё прошло – и зуд, и укусы, и вонь.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 Мы с военной расчетливостью взяли его в клещи, обошли его с двух сторон. Я подкралась к нему и... Бу! Выскочила на него из травы. Дьявол! Британец чуть не проглотил окурок и рванул прямиком в руки Кирилла. Попался, раззява! Сказал ученый и заключил Брита в объятия. 1 Как человеку науки тебе виднее, буркнул брит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 Это было не по правилам спрашивать у других, но прошло так много времени, что я начала переживать. «До сих пор?» – удивился дядя Вася. «Я его видел, когда он мчался в ту сторону». Он указал пальцем в направлении заброшенной колокольни. Мы без ответа сорвались с места. «Ему что, нравится там сидеть одному?» – пыхтя от крутого подъема ворчал ученый. Мы бросили велосипеды возле входа в заброшенную колокольню. Британец столкнул покосившуюся дверь и вошел внутрь. Простонали ржавые петли. «А, черт возьми!» – воскликнул Женя. Он растянулся на полу, поскользнувшись на чем-то липком. «Что тут разлито?» Он вскочил, как ужаленный пчелой. Нижняя губа тряслась, создавалось ощущение, что он сейчас расплачется. Он показал нам наиспачканные руки. 59 девятый, ты тут?» Позвал Брит, уставившись в угол. 59 девятый!» Глаза британца расширились, и он рванул груди тряпок, поверх которых виднелась футболка с цифрой 5 «Миша!» Завизжала я и побежала вслед за мальчиками. «Как я могла не увидеть, что под изодранной одеждой кто-то есть? Ведь это же была Мишкина футболка!» Брит перевернул разодранное тело брата.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 Ученый не выдержал, отступил в сторону и в порыве рвоты согнулся пополам. «Боже!» – произнес британец. «Кто-то или что-то разгрыз ему живот». «Так делают хищники», – сказал ученый и снова согнулся. Из легких Миши с шипением вышел воздух. Кровь пузырями выступила на губах. Британец, стоявший на коленях рядом с ним, застонал. «Надо срочно позвать на помощь!»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 Я безвольно завалилась на бок. Мишка шумно вдыхал воздух. «Что случилось?» Приподнявшись на локтях, хрипло спросил брат. По его лицу, оставляя борозды, струился пот, смывал запекшуюся кровь. Красная рваная в лоскуты футболка стала темно-бордовой. Брат растерянно переводил взгляд с меня на ребят, не понимая, что происходит. Из темноты послышалось мурлыканье.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 «О чем вы говорите?» Я прикрыла глаза ладонями и зарыдала. Мишка собрался с силами и вышел вперед, закрыв меня. «Зачем вам это надо? Зачем издеваетесь над ней?» Я почувствовала Мишкину слабость. От него исходил запах крови, которую он потерял. «Я учу ее, мальчик. Скажи ей спасибо за то, что выбрала светлый путь. Я бы с тобой поступила иначе». Она клацнула зубами. Мы ахнули, увидев ее хищные клыки. Я вновь почувствовала состояние брата. От звука, который издала ведьма, его пробила зноб. Перед его взором вновь предстала картина, как волк, чавкая, жевал его плоть. «Зачем? Зачем мучаете нас?» Мишка настойчиво повторил вопрос. Он сжал кулаки, пытаясь совладать со страхом. Ведьма смирила его совсем недобрым взглядом и произнесла сквозь оскал. «Ведьмы живут долго, но когда приходит их время уходить, прежде они должны передать силы. Способности, которые нам не принадлежат, даны на время. Так вышло, что твоя сестра их приняла, и то, как она ими распорядилась, определило ее отношение. «Зачем вы напали на меня?»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 – крикнула я. «Поздно, девочка! Поздно!» Мой плач оборвался в ту секунду, когда ведьма упала на четвереньки. Колени ее выгнулись в обратную сторону. Красное платье ощетинилось и превратилось в рыжую шерсть. Коряга плотно прильнула к телу и вытянулась в хвост. Морщинистое лицо вытянулось, обратившись в хищную морду.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 Я выпрыгнула из-за спины брата, выставила светящиеся руки перед собой и крикнула, что есть сил. Я сказала «нет». Белый свет вспышкой сорвался с моих ладоней и устремился в направлении огненно-рыжей волчицы. Желтые глаза ведьмы в испуге расширились. Она взвизгнула, поглощенная светом, и пропала. «Где она?» Ослепленный ученый вращался на месте, пытаясь проморгаться.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 — Раздался голос британца. — Наконец-то ты говоришь на языке королей. — Наконец-то ты взял телефон. Все утро пытаюсь дозвониться. Я закашлялся, вновь предпринял тщетную попытку открыть глаза. — Зачем? Голос, равно как глаза, мне не подчинялся. — Я вчера будто прошел милю в твоих ботинках. — бред что это значит? Ты либо по-русски, либо по-английски объясни.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 Перед тем, как меня заберет болезнь, я бы действительно хотел этого больше всего. «В носовой части или в хвосте?» спросил британец. «Мне нельзя летать». «Ах, да, разумно». Он помолчал и добавил. «Вставай и пакуй чемодан. Возьми сменную пару важных очков. Или что ты обычно собираешь?» Поезд медленно подходил к перрону. «Послушай, брит «Это действительно с нами было? Или детская фантазия не знает границ?» Спросил я друга, который прильнул к окну купе. «Ты о чем?» «Я про разрушенную колокольню. Это правда было?» «Действительно Агата вернула 59 к жизни? Или мы все это вообразили?» «Я ничего не придумываю. Я видел это так же ясно, как тебя сейчас». Поезд со скрипом остановился. «Как ты думаешь, она может мне помочь?» Брит грустно выдохнул, посмотрел на меня и проговорил. «Наверное, есть только один способ узнать. Пойдем, гореученый». Проводница откинула ступеньки к по южному низкому перрону. «Я до конца не верил, что вы приедете», проговорил высокий мужчина в красной футболке и джинсовых шортах. 59 -ый! крикнул Брит, бросил сумку и сгреб в охапку нашего друга детства. «Если ты, долговязый Джон, не изменился, то стройного ученого не узнать. Ты что, на диете Горбалайв сидел?» С хохотом спросил Мишка, 59-й. «Откуда ты это слово вспомнил?» Спросил Брит. «Или у вас тут эту рекламу между сериями Санта-Барбары показывают?» Мы не заметили, как остались втроем на опустевшей платформе. Мы говорили обо всем и ни о чем. Для нас не было более 20 лет разлуки.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 С вами не страшно. Почему так? «А сам-то как думаешь?» Спросил Брит. «Ты наконец-то дома!» «Поехали, Агата ждет!» 59 взял мою сумку и пошел в сторону машины. Мы остановились рядом с домом, где когда-то 59 и Агата собирали жуков с картошки. «Вы решили забор не менять?» Спросил я друга. «Классика!»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 Она вышла на крыльцо, а, увидев меня, раскинула руки в сторону и сбежала со ступенек. От ее ладони исходил яркий белый свет. Мне почудилось, что пока она бежала, светящиеся руки, как крылья самолета, оставляли полосы в воздухе. «Кирюша, ты приехал! Я так боялась, что ты не успеешь или не поймешь моих подсказок!» Она повисла у меня на шее и несколько раз поцеловала в щеку. «Сколько раз за день я еще буду сбить с толку?» Подумал я и спросил. «Какие подсказки?» Она залилась смехом и еще раз поцеловала меня в щеку. «Фотокарточка! Это я ее тебе подкинула. После этого ты позвонил Женьке». Она отпустила меня и обняла Брита, поцеловала его и шепнула. «Спасибо, что привез его». «Ты не пробовала звонить по телефону?»